Радость петуха Абхазская сказка Сказитель и остряк Чагу Чацба шел через заганскую возвышенность В пути его застал дождь Чагу завернул к своему хорошему знакомому Хозяина не было дома и гостя встретила жена Будучи скуповатой, она приготовила скудные угощения Пока Чагу ел, на крыльцо взлетел жирный петух Расправив крылья и глядя на хозяйку, он стал кукарекать. "Замолчи, замолчи!" прикрикнула хозяйка и прогнала петуха. "За что ты его гонишь? Он не сделал ничего плохого. Отсутствие хозяина его спасло. Вот он и радуется", сказал Чагу, улыбнувшись.